14 августа, понедельник, предпразднество Успения Пресвятой Богородицы. Когда зима-то окоротеет, как манят, как надежат предвестники праздники и пост постмартовско-апрельско, не держат в том подъеме осенний по-северному, по-нашему, или предосенние праздники преображения, Успения, Но неладный — это праздник твоей меры духовной. Ежели Пасха и Рождество вспыхивают для тебя неким фейерверком, а другие праздники не дают подъема. Бог всей отварей украситель. Он вседоволен, всеблаженен. вот со Светов несть применения или приложение осенения породии немилой по северу помню августовские золотые праздники преображение успение золотые скирды жатвы хлеба снопы жниво обилие ягод красных золотых к синих золото листьев а в московской руси спас медовый спас яблочный спас медовый первого августа празднование происхождение изнесение честных древ животворящего креста Господня. Спас яблочный 6 августа, преображение Господне в эти дни в церкви освящали мед и яблоки. Богословская сторона сих великих праздников изъяснена церковью. Но силы и угодья праздников веры нашей скрыты, кроме писания и предания, скрыты еще, дивно, изобильно, мощно в природе. Праздники наши и Пасха, и Рождество, и Троица, и Преображение, и Успение отнюдь не суть воспоминаний. Они живут и совершаются, сколько в нас самих, Царство Божие внутри вас, столько в природе. Мы знаем, что природа ужеит сок Троицы живоначальный. Христос есть лоза истинные, соком грозди от всей лозы живет все живое во Вселенной. Древний греческий Дионис, сок грозди его, были прообразом Христа и таинства Евхаристии. Отношение к природе в религии Древней лады где природа являлась живою как бы мыслящую глубоко присущей вере Христовой. Я уже Индия сказывал, древние почитали деревья живыми, но, исследуя Писание, жития святых Патерики живет купно со святыми природой. Живет, о Господи! Когда в молитве творила поклон святая дева, с нею преклонялись в саду и деревья. А дружба святых со зверьми, с птичками — это повсюду, и всегда, и общее вековечному в религиях. А животворение природы у древних не неправильно, но по-детски сказочно изложено. Баснями и сказками — в то время и для тех людей, только и нужными приукрашена и призагружена эта религия. Христианская мысль очистить должна истины в этой древней живой религии греков. Вера Христова не иудейская вера, нет. Поскольку у христианства есть истина, и не только свершенная, сказаны но и свершаемая, нам надо выявить истинная в мифологии этой детской и светлой веры. В канонах праздничных, например, взяты прообраз только библейский. Мы должны видеть и выявить живое и светлое в древних мифах греков. Нам близко и светло многое из того, что древние знали о деревьях, цветах, ручьях, реках. Ведь у нас обожествлено древо, древо крестное, радуйся пречестное древо. И у нас в воспетке пари, и сакедры, сосна, которые составили крест. Мы не приносим жертв дриадам и наядам, не молимся березки. Мы видим и знаем светлее, полнее и больше. Мы ведаем и соглядаем жизнь троицы живоначальной во всем». И, конечно, богоносность и эту, и это веселье, и эту радость о Боге ощущаем во всей твари, травах, деревьях, птицах, животных. Ощущаем особливо сильно и явно по весне, когда воскресает Христос и сорок дней ходит по земле. Логухание трав, дерев, все это царство троиц живоначальной, все от воскресения единого, безгрешного. Несомненно. Почитание природы живою и мыслящей у древних было прообразом нашей веры в то, что природа радуется о Господе. В эллинской религии больше ветхозаветного груза, отпадающего по благовестии в ангельском. Но как в библейской древней вере, так и в эллинской древней вере есть благодатное и живое. Почитание деревьев и трав как чего-то живого и богозданного, и с богом живущего, в этом гораздо более христианство и церковности, нежели в понимании христианства и Евангелия лишь как некоего морально-педагогического учения. Сектанты, например, толстовцы, считают православие казенным. Но уж, если что, казенщина и мертвенная схоластика, то это их выхолощенные Регулы и наставления о поведении духовного христианина. К сектантам отнесу и кальвинистов, и методистов. И какая полнота и царственная радость жизни с природою у Серафима Саровского! Радость моя! Да что сравнивать дивную песнь гения с зубрёжкой тупицы? Церковь с какой-нибудь штундой! Церковные песенные каноны с куплетами армии спасения! Но и сих не хочу ругать, поскольку кто взыскует Бога, а это единственно важное. Значит, скажут мне, святые мученики ошибались, гнушаясь языческих капищ. Значит, им можно было туда войти и чему-то поклониться? Нет, не нужно не под нужду было очищенному, светлому, озаренному му натаскивать на себя эти школьные басни о множестве олимпийцев, Юпитеры, Венеры, Аполлоны. Все это было уже будто аллегорией. Нечего было делать мученикам в этом скопище статуи. Да ведь и нам нечего делать в современной жидовской синагоге. Что мы молиться можем там? У всех, где един Бог, конечно единый видит сердца всех людей всех народов он и судит а я травинка выросшей на руси я вот так верую под самой древние византийские богословы песнописцы берут образы библейские древние отсынаки в египте скажем цитируют только пророков до да псалты Но этим они нисколько не запрещают нам поискать нечто доброе, не тлеющее в наследии наших эллинских прадцев. А восстанавливать Элладу ее Олимп никак не приходится. Сказано в защите Бога. Он там, где содержится радость навеки. Сегодня предпразднество Успения Богородицы и Асмети Это вот что велит церковь. Людие, предыграйте, плещите руками. Сегодня все соберитесь особенно радостно. Восклицайте светло, с весельем, потому что Матерь Божия готова перейти в горняя. И Контаккион, днесь вселенная, умно с весельем зовет. Радуйся, дева. Христианам по хвалу. 16 августа, среда. Спас нерукотворный. В лесах чай, мелькает желтый лист. Хотя сей год дождливо было лето, Не выленило, не стащило с солнцем зелента. В засушливого лета к успенью Оден с леса в багрец и золото. Святая Русь поет сегодня при чистому спасову образу, радости всей исполнивай, спаси, пришедай спасти мир. А мир сей, и век сей вылупил сейчас несмысленные свои бельмы на атомную бомбу. Слышь-ка, в пар превращаются, почва на составные части разлагается испепеляется, штучка... В полкило сожгла все вокруг на сто километров и расплавила вглубь на сто метров. Вместо первого японского города осталась воронка, а Нагасаки, слышка, окутан зеленым дымом. Но дело в том, что в стране самого богомола Трумэна раздались протесты ученых насчет дикой свирепости применения таких вразумлений к врагу а главные ученые встревожены. Жизнь расщепленного атома, по-видимому, продолжается и, может быть, крещендо. Имеются тревожные голоса видных ученых во главе с Томпсоном, президентом, что ли, физической и математической академии в Лондоне, что столь слепая, прометчиво разбуженная атомная энергия может разрушить деземной шар, пробуравив земную кору а спецслышка убивает сам себя безумство и в ярости так и прогресс цивилизации прогресс и цивилизации века сего уж явно свое сатанинское начало выказали уж не прикрыта ничем сатанинская рожа но слепое несмысленное стадо не способно мыслить и видеть мир возле лежит и лежит мне склонно а сатанев избрав главой себе антихриста возгордясь и убогую гордостью и до конца обезуме но свет во тьме светится и тьма его не объят всяко живая душа не ослепшая среди общей слепоты чувствует что жив господь жива душа моя бесы одолели вексий век сей поклонился смерти и аду Несчастные человеки мира сего несмысленно глядят на то, как наука готовит им атомные бомбы. Прогресс принес им смерть. Но несмысленное стадо лижет задницу этому прогрессу, посылает детей учиться в школах этой смерти. Безумие страшное и преступное, но жив Господь, жива душа моя, в подвалах. В ямах, в лесах, в болотах, в пустынях везде живет свет Христов, везде есть люди, имущие разум Христов, люди, знающие, что свет, и в чем свет, и где, в всем универсальном мраке. Страшен сон, но милости в Бог, в твоем, в моем сердце живет этот свет». Черный туман окутывает мозг, масс, но тихо сияет лампада пред ликом Христовым. При чистому твоему образу поклоняемся Христе. Здесь спасение мозга рода человеческого от работы врагу. Радости все исполнивай, спаси, самоубийственные, человекоубийственная цивилизация окутала мозг рода человеческого. Ночь окуталась сердца. Веселье у людей века всего лишь наркотическое. Но светло и призывно в этой ночи звучит молитва «Христе, свете истины, просвещающий освещающий всякого человека, да знаменается на нас свет лица твоего». Посреди поклонников смерти и зла будем ходить, нося в сердце свет лика Христова, Маляса, да знаменается на нас свет лица твоего. Кругом подклонилась под антихристову печать и прияла печать зверя гордяса но Христос воскрес. В потьмах, как звезда, сияет лампады негасимые пред ликом Христовым нерукотворным. Сердце наше пусть будет свечечкой воскояровой, лику вечной красоты, лику нерукотворному Христа жизни давца. Он красота единая и сила непобедимая, свет Христов во тьме светит. Люди, живя в тени смертной, да свет велик, радуйся о лике Христовом о том, что у нас есть Христос, и паки реку, радуйся, люби природу, она книга Божия, читай ее. Так люди вооружаться последними, наипоследнейшими достижениями науки, истребляют друг друга, война техническая, ты не можешь остановить да бессилел тел ему душою, так что и слово твое не услышано будет не то что веком сим, но и близкими твоими избитыми борьбой за жизнь. А ты не разоряйся, не падай духом, выйдь-ка в поле, ведь не деньги платить за эту вот тропочку глиняную, за эти ромашки, что тебе кланяются при ветерке. Погляди в небо тихое, вон облачко над дальней горкой, дождит. Все то лик Христов нерукотворенный. Сегодня совершается гефсиманский чин погребения Богоматери. Мать Божия Богородица! Велико здесь таинство! Великое знание и смысл! Велика сила и угодья почитания Богородицы! Матерь Божия! и мать сыра земля. Радование ей великое в прикосновении, проникновении, в размышлении о всем. Радостное знание здесь подаст любовь к природе, даже если ты живешь в городе, и только букетик цветов, веточка стоит у тебя на столе. Зарюсь иное, что крепко и достижневаети по всему миру система римский католицизм но тайному-то тайных, мысли-то, уму-то, сердечному, душе русской, бога взыскующей, заветному-то твоему, дает лишь что принадлежность к этой системе. Мое упование заветное, сердечное, умиление мою едино с природой русскую, пойду по полям, рожь золотая, васильки, синие колокольчики и пою. А тебе радуется обрадованная всякая тварь. Не ложно сказано. Не ищи Рима, не Иерусалима, ни больших собраний. А где два да три, тут и я. Как от троицы живоначальной может только нечто постигать ум человеческий, и нечто постигая и догадываясь, радоваться, ибо здесь высота, неудобовосходимая человеческими помыслами, така Богородица поем. Радуйся, глубино, неудобозримая и ангельскими очима.